Понедельник, 12 января, час ночи. Королевские покои. Только что говорила по телефону с Майклом. Я просто вынуждена была ему позвонить. Выбора мне не оставили. Надо же, в конце концов, выяснить, что он хотел на день рождения. Понимаю, это жульничество спрашивать напрямик, что человек хочет. Но я правда ума не приложу, что ему подарить. Конечно, будь я какой-нибудь Кейт Боссворд, я бы уже придумала отличный подарок. Какой-нибудь браслет с собственными руками, спряденный из водорослей, или что-нибудь еще эдакое. Но я не Кейт Босвур, я и прясть-то не умею. Пресвятые тюлени! Я даже не умею прясть. Я просто обязана подарить ему что-то офигительно классное, раз уж забыла. Ну, про его день рождения и все такое. И вообще. Парень взвалил на себя обузу в виде бездарной, фриковатой принцесски вместо какой-нибудь красотки вроде Кейт Босфорд, которая и на серфе катается, и придет, и самореализуется, и прыщей у нее нет, и все пучком. Я должна подарить ему что-то настолько потрясное, чтобы он забыл, что я просто-напросто финтифлюшка, которая к серфу не знает, с какой стороны подступиться, и ногти грызет, но родилась, понимаете, королевишной. Конечно, Майкл говорит, что ему ничего не нужно, кроме меня. Как же хочется в это верить, и что через 8 дней мы увидимся, и это самый лучший подарок. Кажется, это вполне можно засчитать за доказательство того, что он любит меня как девушку, а не как друга. Конечно, я еще с Тиной на этот счет посоветуюсь, но, по-моему, в данном случае Вселенная намекает, что таки да. Хотя, конечно, это он только так говорит. В смысле, что ему ничего на день рождения не нужно? Дарить-то все равно что-то надо, что-то клевое. Только вот что? Короче, причина позвонить у меня была серьезная. Я сделала это не просто ради того, чтобы услышать его голос и все такое. Не настолько же все у меня запущено. Впрочем, может и настолько. Ну что я могу поделать? Я же влюблена в Майкла, страшно сказать, всю сознательную жизнь. Мне нравится, как он произносит мое имя, нравится, как он смеется, нравится, как он спрашивает моего мнения, будто бы ему и впрямь не все равно, что я думаю. Видит Бог, здесь-то всем на меня наплевать с высокой колокольни. Я что-нибудь предлагаю, ну, например, в целях экономии воды, выключать фонтан перед дворцом по ночам, когда там все равно никто не ходит. И у окружающих сразу такой вид, будто это доспехи в большом зале подали голос». «Ладно, ладно, к папе это не относится. Но здесь, в Дженовии, я вижу его реже, чем дома, потому что он вечно пропадает на парламентских заседаниях, ходит под парусом на регатах и тусит с мисс Чехией». Одним словом, разговоры с Майклом для меня сплошное удовольствие. «Что в этом плохого?» «В конце концов, он мой парень. Жаль только, что я его недостойна. Ну, сами посудите». Про день рождения его не помню, что подарить не знаю, сама ни к чему не способна. Удивительно, что такой парень, как он, вообще обратил на меня внимание. И вот мы уже прощались с приятностью побеседовав от Дженовийской ассоциации левководов и о группе, которую Майкл пытается собрать. Какой же он талантливый! И не назвать ли ее префронтальная лоботомия или это перебор. И я как раз собиралась с духом, чтобы сказать «скучаю по тебе» или «люблю тебя» надеясь спровоцировать его на подобную реплику в ответ и, наконец, разрешить дилемму «любит или дружит», когда на заднем плане раздался голос Лили, требующий дать ей трубку. Майкл рыкнул. «Убирайся!» Но Лили не унималась. «Мне нужно с ней поговорить. Я вспомнила, что должна спросить у нее кое-что важное». Тогда Майкл буркнул. «Да не лезь так не с этим!» И на миг мое сердце перестало биться. А вдруг Лили внезапно вспомнила, что все таки Майкл крутил за моей спиной Шуры-Муры с какой-нибудь девицей по имени Ан мари Не успела я сказать хоть слово, как Лили вырвала у него трубку. Майкл при этом охнул, похоже, от боли. Она то ли пнула его, то ли еще что, и затарахтела. «Господи, я же совсем забыла спросить, ты это видела?» «Лили», — сказала я, — «боль Майкла я ощущала даже за 8000 тысяч миль». Лили бьет сильно. Уж я-то знаю, сколько мне от нее доставалось. Понимаю, ты привыкла, что я принадлежу тебе от и до, но придется научиться делить меня с братом. Если нам нужно обозначить границы в наших отношениях, давай это сделаем. Я считаю недопустимым, чтобы ты выдирала трубку у Майкла из рук, когда он готов сказать мне нечто очень... «Да хватит уже о моем распрекрасном братце! Помолчи хоть минуту!» «Я тебя спрашиваю, ты это видела?» «Видела что? Ты о чем вообще?» У меня даже мелькнула мысль, «Может, опять кто-то пытался запрыгнуть в клетку к белому медведю в центральном зоопарке?» «Да фильм же!» Вы Лили. «Фильм о тебе! Вчера вечером шел по телеку. Ты что, не слышала, что историю твоей жизни экранизировали?» Честно говоря, я ни капельки не удивилась. Что обо мне снимает телефильм, мне передавали. Но в дворцовой службе по связям с общественностью меня заверили, что фильм не покажут раньше февраля. У телевизионщиков там какой-то отчетный период. «Ага, не показали одни такие. Впрочем, Какая разница? В продаже болтаются уже четыре мои биографии, и никто их со мной не согласовывал. Одна в мгновение ока стала бестселлером. Я ее читала. Ну, так себе. Но, возможно, мне так показалось, потому что я уже знаю, чем дело кончится. «Ну и...» — проворчала я. «Меня зло взяло. Она что, прогнала Майкла от телефона, чтобы потрепаться о каком-то идиотском фильме?» «Алло!» — сказала Лили. «Фильм о твоей жизни! Ты там такая стеснительная и неловкая!» «Я и в жизни стеснительная и неловкая», — напомнила я. «И бабушка твоя вся из себя добрая, понимающая», — продолжала Лили. «Это же надо настолько переврать прототип! Я такого не видела со времен влюбленного Шекспира, где Уильяма выставили горячим парнем с кубиками прессы и полным набором зубов!» «Жуть какая!» — сказала я. «Можно я все таки договорю с Майклом?» «Ты даже не спросила, как там изобразили меня?» — обвинительным тоном сказала Лили. «Твою верную подругу!» «И как же там изобразили тебя, Лили?» — поинтересовалась я, глядя на большие шикарные часы, стоящие на большой шикарной мраморной полке над большим шикарным камином. «И давай побыстрее, у меня ровно через семь часов завтрак, а потом прогулка с дженовейским конным обществом». «Якобы я неодобрительно отношусь к твоей королевской жизни!» Почти прикричала Лили в трубку. Насочиняли всякого. Например, что я издевалась над тобой, когда ты сделала эту дурацкую стрижку. Мол, это пошлость и конформизм. Угу, отозвалась я, все дожидаясь, когда же она доберется до главной мысли, потому что, конечно, Лили никогда особо не одобряла ни мою стрижку, ни мою королевскую жизнь. Но оказалось, что до главной мысли Лили уже добралась. «Я же всегда тебя поддерживала!» Взвизгнула она так, что мне пришлось отодвинуть трубку от уха, то барабанным перепонком пришел бы каюк. «Никто тебя так не поддерживал, как я!» Это была такая откровенная неправда, что я подумала, что Лили шутит, и засмеялась. Но когда мой смех был встречен с нежно-ледяным молчанием, до меня дошло. «Она абсолютно серьезно. Вот она, избирательность памяти. Лили помнит все хорошее, что делала, и ничего плохого. Прямая дорога в политику. Ведь если бы Лили так уж меня поддерживала, я не сошлась бы с Тиной Хакимбаба. Я подсела к Тине в столовой в октябре, когда Лили перестала со мной разговаривать из-за всех этих принцессовых дел. От души надеюсь, Мия, — проговорила Лили, что ты смеешься, ибо тебе смешна сама мысль, что я могла хоть в чем-то тебя не поддержать. Понимаю, у нас бывали разногласия, но даже если я обходилась с тобой сурово, то только в тех случаях, когда ты пыталась обманывать саму себя. Хм, — отозвалась я. — Ну, наверное. Я намереваюсь написать студии, которая склепала этот гнусный пасквиль, — продолжала Лили. Потребую принести извинения в письменной форме за клеветнический сценарий. А если извинений не последуют таких чтобы на целую полосу в еженедельнике выраете, я на них в суд подам. Я этого так не оставлю. Надо будет, до Верховного суда дойду. Эти пройдохи голливудские думают, что могут снимать любую чушь, а зрители все схавают. Нет, может, быдло и схавает, но лично я намерена бороться за правдоподобное изображение реальных людей и событий. «Еще не хватало, чтобы он меня принижал!» Я спросила, кто такой он, полагая, что она имеет в виду режиссера или еще кого-то конкретного, но она только твердила. «Ну, он! Ну, он!» Как будто я с особенностями развития или бог знает что. Тогда трубку снова взял Майкл и пояснил, что он — это аллюзия на власть имущих, как фрейдистский психоанализ «все валит на мать», плюс музыканты исторически винят во всех своих бедах его. Как правило, уточнил Майкл, подразумевается, что он — это белый, финансово успешный человек, обладающий значительной властью над другими. Мы стали обсуждать, не назвать ли группу Майкла он, но отвергли эту идею во избежание возможного женоненавистнического толкования. Через семь дней я снова окажусь в объятиях Майкла. О, пусть часы несутся, как крылатые птицы! Вдруг подумала. То, как Майкл описал его, это же и к моему папе подходит. Хотя сомнительно, что все эти блюзовые певцы имели в виду дженовийского принца. Насколько я знаю, папа и в Мемфисе-то ни разу не был. Понедельник, 12 января, Королевский распорядок дня. С 20.00 до полуночи. Королевская дженовийская симфония. Как только мне кажется, ну хотя бы кажется, что удача начинает поворачиваться ко мне лицом, тут же все по какой-то причине рушится. И обычно эта причина — бабушка. Я весь день спала на ходу, и она, похоже, догадалась, что я опять полночи болтала с Майклом так что утром между прогулкой с конным обществом и встречей с обществом развития пляжей Джиновии, бабушка усадила меня и прочла нотацию. На этот раз не о том, что подобает дарить мальчику на день рождения. На этот раз о правильном выборе. «Амелия», — начала она, — «конечно, очень мило, что тебе нравится этот мальчик». «Ах так!» — воскликнула я в правильном негодовании. «Ты ведь даже не встречалась с ним ни разу! Что ты можешь знать о Майкле? Ничегошеньки!» Бабушка бросила на меня свирепый взгляд. «Тем не менее», — продолжила она, «я обязана тебя предостеречь, в высшей степени неблагоразумно допускать, чтобы увлечение этим, с позволения сказать, Майклом отвлекало тебя от других, более подходящих претендентов, таких как... Тут я перебила бабушку и заявила, что если она сейчас произнесет только два слова «принц Уильям», я спрыгну с моста дев. Бабушка посоветовала мне не говорить глупостей, мол, и так я их уже достаточно наговорила. Уильям мне в любом случае не светит, поскольку принадлежит к англиканской церкви. Однако есть другие, куда более подходящие партии для принцессы королевского дома Ринальда, чем Майкл. И если я, возомнив будто влюблена в Майкла, лишу себя возможности свести более близкое знакомство с кем-нибудь из этих достойных молодых людей, это будет непростительной ошибкой. Если бы все обстояло с точностью, да наоборот, убежденно заявила бабушка, то есть если бы Майкл был наследником престола и обладал изрядным состоянием, он вряд ли хранил бы мне такую же безупречную верность, как я ему. Я категорически не согласилась с такой оценкой Майкла как личности и заявила прямо. Если бы бабушка дала себе труд познакомиться с Майклом, она бы узнала, что во всех сферах деятельности От должности главного редактора, прекратившей существование головоломки, до роли казначея в компьютерном клубе он неизменно демонстрирует исключительную честность и порядочность. Кроме того, я объяснила, насколько могла терпеливо, что мне больно слышать, как она рассуждает в негативном ключе о человеке, которому я отдала свое сердце. В том-то все и дело, Амелия, подхватила бабушка, закатив свои жуткие глаза. Ты еще слишком юна, чтобы кому бы то ни было отдавать свое сердце. На мой взгляд, это в высшей степени недальновидно. В возрасте 14 лет принимать решение, с кем ты намерена провести остаток жизни. Исключением может быть только случай, когда речь идет о человеке совершенно замечательном. О человеке, которого мы с твоим отцом знаем. Знаем очень, очень хорошо. И хотя этот человек может казаться несколько инфантильным, но, возможно, он просто нуждается в твердой женской руке, которая будет его направлять. Девочки взрослеют гораздо раньше юношей. Амелия, я перебила бабушку, заявив, что вообще-то через 4 месяца мне исполнится 15 и что Джульетте было 14, когда она вышла замуж за Ромео, на что бабушка ответила. И их связь закончилась просто чудесно, что и говорить. По всей видимости, бабушка ни разу в жизни не влюблялась. Более того, романтическая трагедия явно не ее жанр. «В любом случае», — добавила она, — «если ты ставишь себе целью этого мальчика удержать, то действуешь совершенно нерационально». «Ничего себе! Вот это поддержка! У меня всего-то 25 дней назад появился настоящий парень, и за все это время я ровно три раза говорила с ним по телефону, а она, значит, уже намекает, что я легко могу потерять его из-за какой-нибудь вертихвостки с разноцветными глазами». Все это я тут же высказала бабушке. «Ну уж извини, Амелия», — проговорила бабушка, — «но это чистая правда. Если ты хочешь удержать этого молодого человека...» То нужен совершенно иной подход. Клянусь, не знаю, что на меня нашло. Как будто напряжение копилось, копилось, и вся эта канитель с платными парковками, и тоска по майклу, и по маме, и по толстеку и и непонятки насчет того, что сказать принцу Уильяму, да еще прыщ этот, все навалилось разом, и я выпрыгнула. Конечно, я хочу его удержать, но как мне это сделать, если я просто-напросто чучела в короне? У меня ни достижений, ни талантов, ни груди, и на Кейт Босфорд я ни капельки не похожа. Судя по бабушкиному виду, моя вспышка произвела на нее впечатление. Казалось, она не знает, с чего начать, с моей бездарности или безгрудости, и в итоге пришла вот к чему. Для начала неплохо бы прекратить этот бесконечный ночной трюк. Ты не даешь ему ни малейшего повода усомниться в твоей привязанности. Еще бы я давала!» — в ужасе воскликнула я. «Зачем мне это? Ведь я люблю его!» «Но ему-то зачем об этом знать?» Казалось, бабушка готова запустить в меня своим утренним сайдкаром. «Ты что, совсем не бум-бум?» «Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мужчина был уверен в твоей привязанности». Начала ты отлично. Забыть про день рождения ловко придумано. Но потом принялась ему названивать и все испортила. Если этот мальчик поймет, какие чувства ты к нему испытываешь, он перестанет ради тебя стараться. Но, бабушка, я была в замешательстве, сама же ты как-то за моего деда вышла? Когда ты согласилась пойти с ним под венец, у него, наверное, никаких сомнений в твоей любви не осталось? за дедушку. «Мия, прошу тебя, давай без этих ваших вульгарных американских дедов», фыркнула бабушка. Вид у нее был оскорбленный. «Как раз-таки сомнений у него было предостаточно. Я приложила массу усилий, чтобы он считал, будто я выхожу за него только ради денег и титула. И, наверное, излишне напоминать, что мы прожили душа в душу 40 лет. И без раздельных спален, — добавила она не без злорадства, в отличие от некоторых королевских пар, которые приходят на ум. — Погоди-ка, — я выторщила глаза. — Ты сорок лет спала с дедушкой в одной постели, но ни разу не сказала, что любишь его? Бабушка опрокинула в себя остатки сайткара и ласково потрепала Ромеля по макушке. После возвращения в Джиновию, где ему поставили диагноз ОКР и надели пластиковый воротник, шерсть у пса стала расти снова. Теперь он был весь в белом пуху, как цыпленок. Но менее отвратительным от этого не стал. «Именно это», — ответила бабушка, — «я и пытаюсь до тебя донести. Я твоего дедушку постоянно держала в тонусе, и ему это нравилось. Если хочешь, чтобы этот твой Майкл никуда не делся, следуй моему примеру». Прекрати названивать ему каждую ночь. Прекрати игнорировать других мальчиков. И хватит уже переживать из-за подарка. Пусть он голову ломает, чтобы такое подарить тебе, чтобы ты не потеряла к нему интерес, а не наоборот. Мне? Но мой день рождения еще только в мае? С подарком я уже разобралась, но признаться в этом не торопилась. А все потому, что я... Можно сказать, сперла его из недр дворцового музея. Ну, все равно вещь лежит без дела, так почему бы не найти ей применение? В конце концов, я принцесса Джиновии. Все, что в этом музее выставлено, так или иначе, принадлежит мне ну или не совсем мне, королевской семье. А кто сказал, что мужчина должен делать женщине подарки только на день рождения? Бабушка посмотрела на меня так, будто разочаровалась во мне, как в гомо-сапиенсе, и подняла руку. По запястью скользнул браслет с бриллиантами, который бабушка часто носит. Камушки на нем размером с монету в один евроцент. 5 марта, 40 лет назад, твой дедушка подарил мне этот браслет. Почему именно 5 марта? Это не мой день рождения и вообще никакой не праздник. Твой дедушка сделал мне подарок в этот день просто потому, что решил этот браслет изящен мне подстать. Она снова опустила руку на голову Ромеля. Именно так, Амелия, мужчина должен относиться к женщине, которую любит. И я подумала, бедный дедушка. Не думал, не гадал, на что подряжается, женясь на бабушке. А так, кстати, по молодости лет была настоящая куколка, пока не сделала себе татуаж на веках и не сбрила брови. Наверняка дедуля взглянул на нее на том балу, где они познакомились, он тогда был блестящим наследником престола, а она цветущей юной дебютанткой, и замер, как граффити художника, слепленный фарами полицейской машины. Знал бы он, что ждет его впереди. Долгие годы манипуляций и избивания сайткара. Боюсь, я так не смогу, бабушка, сказала я. Да и не нужно мне от Майкла никаких бриллиантов. Все, что я хочу, чтобы он пригласил меня на выпускной. Никакого приглашения ты не дождешься, отрезала бабушка, если он не будет думать, что ты перебираешь предложения от других мальчиков. Бабушка, я была в шоке. Но я ни с кем, кроме Майкла, на выпускной не пойду. Не то, чтобы кто-то еще рвался меня пригласить, но не в этом дело. Ты не должна допускать, чтобы он это понял, Амелия, сурово проговорила бабушка. Заставь его постоянно сомневаться в твоих чувствах. Держи в тонусе. Пойми, мужчины любят охоту. Когда добыча схвачена, они имеют обыкновение терять к ней интерес. Вот, держи, почитай на досуге. Это весьма убедительная иллюстрация к тому, что я пытаюсь тебе втолковать. Бабушка достала из сумочки Гуччи книгу и протянула ее мне. Я бросила на обложку скептический взгляд. «Джейн Эйр?» Я глазам своим не поверила. «Бабушка, я смотрела фильм без обид. Тоска зеленая». «Фильм она смотрела», — фыркнула бабушка. «Прочти книгу, Амели, и, возможно, ты почерпнешь из нее кое-что полезное касаемо отношений мужчины и женщины. Но бабушка пробормотала, я не знаю, как бы поделикатнее донести до нее, насколько она отстала от жизни. По-моему, в наше время, чтобы подчеркнуть полезное, касаемое отношения мужчины и женщины, люди читают мужчины с Марса, женщины с Венеры. «Просто прочти!» — рявкнула бабушка так громко, что перепуганный Роммель соскочился с ее колен, юркнул за горшок с геранью и съежился там. Клянусь, не знаю, чем я заслужила такую бабушку. Бабушка Лили вот души не чает в ее бойфренде Борисе Пелковске. Всегда передают ему креплах и другие вкусности в пластиковых контейнерах. Не знаю, почему мне досталась бабушка, которая пытается заставить меня порвать с парнем, с которым я встречаюсь всего-то 25 дней. Через 7 дней, 6 часов 42 минуты, я увижу его снова.